Посол допил чашу вина, снова закрыл глаза и сильно покачнулся. Ледописец сделал строгие глаза и погрозил слуге, желавшему налить еще. Но посол очнулся и, видя пустую серебряную чашу, сделал слуге знак. И тут снова налил до краев темно-красного вина. «Не удивляйся, что я пью так много». «Ни ты, почтенный Мерзаюсов, ни твоя юная помощница не выпили ни капли. Значит, мне остается одному пить за троих?» Махмуд продолжал, держа чашу в руках и слегка покачиваясь. Великий Каган отдыхал в своих кочевьях три года. Половину войска он оставил в Китае, где народ продолжает до сих пор защищать родину. А вторую половину войска он сам повел на запад через пустыни и горы. Летописец закрыл руками уши и застонал. «Я предчувствую ужасное!» Посол продолжал. «Жадность ханов и голод простых кочевников чрезмерны. Воины жаловались, что ханы забрали себе лучшую добычу, что беднякам достались отбросы». Тогда Чингисхан решил увести воинов подальше, чтобы они снова не стали резать друг друга и своих ханов. «Сколь велико теперь татарское войско!» Посол сказал сонным, вялым голосом. «Чингисхан повел на запад одиннадцать туменов, корпусов. В каждом тумене десять тысяч конных татар. Каждый всадник ведет с собой второго запасного коня, а то и двух. Значит, у татарского Кагана всего 110 тысяч всадников, — воскликнул летописец, — а у нашего шаха воинов в четыре раза больше. Если же он поднимет на священную войну все наши племена, то огромное войско ислама окажется совершенно неодолимым. Разве не то же самое? Я говорил его величеству, Харазм-Шаху Аллах-Аддину Мухаммеду? Татарское войско перед войском Падишаха Мухаммеда, царствовать ему сто двадцать лет, все равно, что струйка дыма в темную ночь. Правда, по пути, во время похода на запад, к татарскому войску присоединились все степные бродяги, и уйгуры, и алтайцы, и киргизы, и кара -китай. так что татарское войско Чингисхана быстро увеличилось и разбухло. Это не сказки. Посол покачнулся, оперся руками о ковер и растянулся. Девушка подложила ему под голову зеленую Софьяновую подушку и сказала шепотом на ухо старику Мерзею Суфу, «Он хитрая лисица. Он не хочет сказать правду». «Таковы послы. Где ты найдешь прямодушного посла?» Вошел Викиль. Все долго бесшумно сидели, выжидая и не зная, что делать со спящим послом. Махмуд Ялович внезапно очнулся и разом поднялся, бормоча извинения. — Что я вам наговорил с А Сам не помню. — Напрасно вы все это записали. Сожгите эти записки. Викель провел посла обратно узкими темными переходами дворца глухой калитке сада где ожидали верховые лошади. Джигиты с трудом посадили в седло качавшегося Махмуд Яллыча. В предрассудных сумерках всадники проехали безмолвными улицами спящей Бухары и прибыли в загородный дворец Шаха. Через день, получив ответственное письмо из рук Шаха Мухаммеда, татарское посольство отправилось обратно на восток, в лагерь великого Кагана всех татар.